Гостья из космоса. В то достопамятное лето родители опять подкинули меня к дяде и тете. Прибыв в новые пеньки, я нашел и дядю, и Элладу Васильевну в удрученном состоянии. Еще бы дорожники спрямили шоссе и теперь оно пролегало метрах в тридцати от дядиного жилища. По шоссе с голым треском мчались грузовики, легковушки и мотоциклы, и это мешало дяде собраться с творческими мыслями. Тетю же возмущали девушки, в раскорячку сидящие на багажниках. «Такие здоровые девицы, прямо девки-лошади!» Им бы своим ходом ходить, а они, негодницы, к молодым людям на мотоциклы лезут. — Проклятая автомобилизация! — гневался дядя. — О, как я завидую своим хвостоголовым предкам! Присмыканец, разумеется, выражал дяде сочувствие. — Скорблю за вас. Вы вправе жаловаться в высшие инстанции. «Учитывая всемирное значение вашего гениального труда, дорогу должны закрыть для транспорта!» Но дядя по скромности никуда не слал жалоб. Поникший и бездеятельный, сидел он за своим письменным столом. Работа над рукописью застопорилась. Иногда он обращался ко мне... Пошевели головным покровом, мой юный друг, утешь меня. Я с радостью выполнял дядину просьбу, и лицо его ненадолго светлело. В тот вечер мы втроем сидели на верандочке и пили чай. Вдруг на дорожке послышались шаги, и перед нами предстала Стройная девушка. Платье ее светилось в сумерках. — Разрешите присутствовать? — спросила она мелодичным голосом. — Добро пожаловать! — вежливо ответила Эллада Васильевна и предложила ей чашку чая, ведь эта девушка совсем не походила на тех, что разъезжают на багажниках. Я-то лично сразу догадался, что она неземного происхождения. Изящно помешивая ложечкой чай, незнакомка сообщила, что она руководительница детской экскурсии. Сегодня они побывали в Африке, в Арктике, а теперь снизились здесь. Через час отлет на родную Каракатиду, седьмую планету в созвездии номер... Триста пятьдесят четыре тысячи двести семьдесят пять. К сожалению, на осмотр земли взрослые каракатидяне запланировали только одни сутки. Тут я спросил ее, почему она так хорошо знает русский язык девушка скромно ответила, что при подлете к земле их электронный уловитель впитал в себя лингвистические земные знания и мгновенно перекачал их в сознание экскурсантов. Меж тем дядя вынул из кармана свой вопросник. «Встают ли у вас дыбом волосы при сильных эмоциях?» обратился он к пришелице. «Нет, — ответила она. — Не припомните ли вы случая, когда в вашей деревне кто-либо упоминал о своих предках, у коих на головах имелись полноценные хвосты? — Нет, такого случая я не припомню». Умеете ли вы, ваша мать, отец, бабушка, сестра, шевелить головным волосиным покровом? С угасающей надеждой в голосе спросил дядя. Получив и на этот раз отрицательный ответ, он утратил интерес к инопланетнице. А та, вынув из небольшой сумочки плоский ящичек, положила его на стол и сказала У нас. Каракатидян есть обычай оставлять подобный сувенир, отбывая с чужой планетой. Извиняюсь, а что это? Это фотоаппарат? Спросила Эллада Васильевна. Нет, это исполнитель желаний. Надо изложить на бумажном квадратике желание вложить его вот в это вот отверстие и нажать вот эту кнопку. К сожалению, прибор может осуществить только два желания. Большим запасом энергии он не обладает. «А какие, извиняюсь, желания он исполняет?» — спросила тетя. «Любые». «Каков радиус действия данного прибора?» — поинтересовался дядя. «Он действует глобально, в масштабе данной планеты. А вы не боитесь, что мы тут на Земле такое отчудим, что потом век не расхлебать?» — задала вопрос тетя. «Разве взрослое разумное существо — может замыслить что-либо дурное, — со строгим удивлением произнесла девушка. — К тому же этот прибор предназначен в подарок самому мудрому на земле. Вы-то уж, конечно, знаете кому. — Теперь все ясно, — со скромной улыбкой сказал дядя. — Благодарю вас, девушка, от лица человечества. Этот прибор предназначен именно мне. Я проводил симпатичную гостью. Звездолет был пришвартован к земле между двумя холмами, что за Егорьевским лесом, километрах в трех от новых пеньков. Межпланетный корабль напоминал не то старинный дирижабль, не то исполинский огурец, Возле него играли инопланетные ребятишки, очень похожие на наших, только более дисциплинированные. Вскоре они культурно во главе с девушкой вошли в звездолет, и он взмыл в высоту. Когда я вернулся, дядя и Эллада Васильевна все еще сидели на веранде. Ящичек поблескивал на столе. Затягиваясь неизменным беломором, Дядя размышлял вслух. «Конечно, Ладушка, твоя мысль внушить глобально всем девицам, чтобы они не ездили на багажниках, мысль заманчивая, но не будем торопиться. Заманчива и идея дать прибору приказ о мгновенной хвостизации всех людей планеты» но мне не хочется идти таким насильственным путем. Я должен закончить свой капитальный труд, и, ознакомившись с ним, все люди сами поймут величие моей идеи. Давай-ка вопрос о конкретном применении прибора отложим до завтра. Утро вечера мудреней.